Глава 8. В отделе регистрации магов на них сначала воззрелись с удивлением и недоумением, даже попытались недоверчиво пальцем потыкать. "Серьёзно? Абитуриенты пришли регистрироваться? Эй, Малх, выгляни за окно. Там ещё первопредок не восстал?" хмыкнул дежурный оборотень, сверкнув волчьими глазами. Стажёр-лис, скучающий над бумагами, вытаращил глаза, шевельнул длинными ушами и действительно выглянул в окно. "Никак нет, Лэр. Почти прикричал он тарасче на начальство. Старший позванию махнул на него рукой и снова уставился на девушек, выискивая хоть что-нибудь подозрительное. Долго искать не пришлось. А эта юная Лери держит руку на повязке, вкрадчивым тоном спросил он. Успела устроить с кем-то дуэль? Нет, Лэр, трагично вздохнул урмал. Эту травму юной Лери нанёс ваш сотрудник. Что? Глаза оборотня налились кровью, но гном не медлил, стёрнул с особой платоку и указал на кровоточащую рану. «Лэри темная» — это след от пера ангела, спешащего на лестнице. Волк сразу успокоился, как только увидел рану. То ли запах почуял, то ли уже видел такие ровные, тонкие, быстро обрастающие махровыми потеками крови. «Лэри темная?» — с долей удивления уточнил он, бросив взгляд на светлые волосы и общий милый облик Сай. Но поверил сразу. В кабинетах патруля были установлены артефакты, скрывающие любые личины или хотя бы обозначающие их. Вот и сейчас вокруг нежной блондинки трепахался тёмный кокон, дающий понять, что на улице девушка выглядит иначе. «Да, Лэри тёмная!» – заспешил гном. «И она не может остановить кровотечение даже амулетом Барвинка!» «Идите за мной!» Патрульный вышел из-за стола и быстрым шагом двинулся по коридору. Рмал, Сая и Яри поспешили следом. Волк указал на чёрную лестницу, которая привела всех в подвал. Там оборотень коротко сообщил дежурной ведьме в зелёной мантии. Ханиэль мимо пробежал, прямо в нос лестницы зацепил. Когда этот балбес научится крыле убирать? Ведьма хмыкнула в ответ. Дай парнишки подрасти, сам такой же был. То когти выпустишь, то клыками напугаешь. Терпи теперь. Лэри и Аградан переглянулись с пониманием. Они не раз наблюдали, как отец гонял бестолковых учеников, а потом гордился выпестованными мастерами дела. Между тем дежурная ведьма, ворча, взяла из раны несколько капель крови серебряной палочкой. капнула реагент и кивнула своим мыслям. «Темная, рана от ангела. Придется флакон доставать». «Флакон?» — влезла любопытная Яри, разглядевшая уже набор простейших зелий для врачеваний ран, стоящий на полке. «Раны ангела на темных лечатся только ангельскими слезами», вздохнула служащая патруля. «А заставить этих светлых созданий рыдать та еще задачка. Вот и держи флакон на всякий случай. Вы уже не первые на этой неделе. Мы всем отделом ждем, когда Аниель научится крылья убирать». Разве это так сложно? изумилась Ияри. Она-то свои крылышки научилась прятать в пространственный карман ещё в младенчестве. Ангелам сложно, вздохнула ведьма. А Ниэль у нас новичок, стажёр. Постоянно в ситуации влепает, нервничает. Шеф вот ещё орёт. А от стресса начинается внеплановая линька. Линяющие крылья в карман не убираются. Больно. Светлая поёжилась. Её фейские крылышки не линяли. Просто раз в год с них осыпалась фейская пыльца. Весьма ценный ингредиент для зелий, но пыльца — это как кожа. Представьте, что вы сгорели на солнце, и с вас осыпается верхний слой эпидермиса. В следующие несколько дней, а то и неделю, вам будет как минимум неприятно прикасаться к чему-нибудь, включая одежду, мебель и постель. Если ангельская оленька хоть немного похожа на это, и Яре прекрасно понимала некоторое раздолбайство патрульного Аниеля. Болтая об ангелах, ведьма отыскала в сундучке с сейфе хрустальную слёзницу и капнула на рану сай одну единственную каплю прозрачной жидкости. И тут же растёрла серебряной палочкой. Тёмное взвыло, подпрыгнуло почти до потолка и затрясло рукой, словно неудачно плеснуло кислоту в лаборатории прадедушки. Извините, развела руками ведьма. Слёзы лечат, но для тёмных это почти кислота. И яre обняла сестру, утешая. Армал первым делом проверил руку подопечной. На бледной аристократической коже остался тонкий белый шрам. Чем можно убрать следы? осведомился гном Сердита. Слюной ангела, криво улыбнулась дежурная. Я серьёзно спрашиваю, надулся помощник Стряпчего. А я серьёзно отвечаю, вздохнула ведьма. Если сумеете поймать Аниэля и убедить его облизать шрам, след растворится за час. Сая взглянула на белесую полоску и свела брови. «Я не нравилась такая памятка о первом дне в столице». Рмал, между тем, покивал головой, словно делая себе заметку на будущее, а в следующий момент обратил внимание на оборотни. «Офицер, теперь Лэри могут пройти регистрацию?» Волк не стал тянуть. Он-то понимал, что девушки вполне могут подать на крылатого в суд или упереться, мол, с места не сойдем, пока шрам не сведет. А они лишь повздыхали и оторвали рукав, запятнанный кровью темной. Причем в мусор не выбросили. убрали в пространственный карман, чтобы сохранить или уничтожить, как полагается, в тёмном пламени. Интересны нынче абитуриентки в городе. Формальности заняли около получаса. Получив заветные жетоны с разрешением на применение магических сил в рамках завершённого школьного курса, Лэри Аградан наконец покинули участок и двинулись осматривать город. Всё, что есть около академии, вы быстро узнаете, объяснял им гном А вот в Королевский парк, Зачарованную башню и в лавку тысячи магических мелочей попасть будет трудно. Предлагаю начать с лавки. Когда эта девушки, а тем более магички, отказывались от посещения магазинов. Весело взвизгнув, юные аграданчмокнули своего друга в румяные щёки и выбрали себе метлы, стоящие у стены на специальных подставках. Всего серебряная монета, и можно лететь на метле целый час. А за золотое это не хитрое транспортное средство арендовали на сутки. Гному на метле было неудобно, но выход нашла и Ярий. Светлая за дополнительную плату арендовала метлу с детским креслом и усадила в него рмала, приговаривая, что теперь он будет таким же важным, как восточные набобы, летающие на коврах. До лавки долетели быстро. Поставили метлы на стоянку и заглянули внутрь. Ох, глаза магичек тотчас разбежались при виде котлов, лопаток, горелок, гримуаров и прочих магических штучек, заполнявших полки. «Как?» Изумилась практичная Яри, разглядывая целую гору абсолютно одинаковых чашек для зелий. Она отлично знала, что весь магический инвентарь подбирается индивидуально, изготавливается самим магом или мастером-артефактором на заказ и стоит немалых денег. Здесь же цены были весьма демократичными, а товары, по крайней мере, с виду, одинаковыми. "Говорят", театральным шёпотом ответил Армал, что владелец этого магазина продал душу духам за сильнейшую магию. Всё, что попадает в одну из комнат этого магазина, тут же копируется ровно 1000 раз. Достаточно внести в заветную каморку котелок или чернильницу, и тут же можно вынести и продавать 1000 одинаковых товаров. И всё это, конечно, из воздуха, ехидно добавила Сая, отлично заучившая главный постулат магического искусства. Ничто не берётся из ничего. Всегда нужен строительный материал или заменяющая его энергия. Из воздуха или нет, не знаю. прищурился гном. Но сам видел, как задним укрыльцу лавки подъезжали телеги с медью, деревом, рулонами ткани и травами. Это уже правдоподобнее, проворчала девушка, прицениваясь к набору восхитительных стеклянных колб для зелий. Тёмная Лэрия Аградан давно о таких мечтала. Удобно же. Налил зелье, запечатал пробкой с сургучной печатью, а убегая во время ночной прогулки от несвежего зомби, просто метнул в него хрупкую посудину и успел добежать до склепа. Подумаешь, пол кладбища выгорит. Та, мелочи. И Яре тоже не отводила глаз от пояса с кармашками. Не зря Алистер Аградан, любящий и заботливый отец, гонял своих дочерей на полосе препятствий, предназначенной для новобранцев. Они обе недурно владели метательными кинжалами, стреляли пульсарами с коротким промежутком и отправляли точечные феерлобы в самое сердце условного противника. В общем, из тысячи мелочей девушки просто так не ушли. Расстратили половину выданных родителям денег, оформили доставку всей магической радости в гостиницу, а после довольные и счастливые присели за столик в очаровательном кафе. Рмал явно утомился и проголодался, поэтому перечислил официанту множество блюд из меню. Оценив размеры порции, магички взяли себе чай, пирожный и овощной салат. Гном овощи не любил, предпочитал мясо и рыбу, так что подопечные очень вкусно пообедали, вытаскивая кусочки из его блюд. Потом отправились на прогулку в Королевский парк. Прямо у входа зануда гном напомнил юным Аградан, Что рвать цветы и копать корни в парке запрещено. Магические воздействия выше пятого уровня блокируются, а вот подпитаться на основном магисточнике столицы можно. Только там сейчас умников, пополняющих резерв перед экзаменами пруд-пруди, ворчал Армал, вышагивая по красиво выложенной камнем дорожке. Так что на источник можно разве что посмотреть, магию черпать не советую. Пожав плечами, Лэри и Аградан чинно прошли сквозь ажурную кованую арку, витую диким виноградом. Им было любопытно, интересно, и ничего крамольного они не замышляли. Но гном все равно держался на стороже. Конечно, в городе сейчас полно юных хорошеньких феи-ведьм. Есть проклятийницы и черные колдуни. Хватает некроманток и темноэльфиек. Потому этот период в столице называют девичьим. Слишком просто заморочить неискушённой провинсялке голову и уложительна льняные или шёлковые простыни особой выделки. А уж куда применяют правильно обработанную невинную кровь, волосы дественницы и прочие редкие ингредиенты, так про то целая томуда написана. Парни тоже попадали в истории. На кого долг вешали? Кого на изнанку уводили? Бывало и хитрялись, и досуха выпить или силу отнять. Но парни всё же пореже пропадали, а вот девушки. Армал хмуро глянул на записного красавца, чересчур слащавой внешности. Щеголь болтался у ворот королевского парка и явно оценивал взглядом несколько хорошеньких магичек в простых дорожных платьях, интересующихся дорогой к магическому источнику. И кто таких птичек из дома одних отпускает? Гном уже поднял руку, чтобы навесить на подозрительного типа магическую метку, как на опасное место в штольне, но его опередили два маячка, светлый и темный, порхнувшие ловцу на спину. «Отвод глаз и маячок», — отчиталась Яре. «Сутки будет говорить только правду и ничего, кроме правды», — невинно улыбнулась Сая. Армал скинулся было напомнить, что магия в Королевском парке запрещена, но близняшки хором сказали «До пятого уровня». Тогда гном хмыкнул и подхватил спутницу за руки. Тогда идём к источнику прекрасной Лэри